Эпилог. Если мужчины целый месяц не было дома, то встреча с женой явно будет для него далеко не самым рядовым событием. Особенно когда супруга беременна, да к тому же имела все шансы стать вдовой в самом расцвете лет. Олег рассчитывал на слёзы радости и объятия, но был также готов к гневному прёкам и ударам сковородой. В конце концов, Не снимать же ему доспехи, прежде чем переступать порог. А в шлеме тогда же и за столом сидеть можно. Однако того, что открывшая дверь анджела будет держать в одной руке скипетр, а в другой — державу, боевой маг третьего ранга уж точно не ожидал. э <Morits> э <make> <teamwork> <governotschaft> Дорогая, пока меня тут не было, ты успела завоевать какую-то страну? В принципе, учитывая все то, через что пришлось пройти Олегу, данный вариант не был совсем уж невозможен. просто маловероятен. Атрибуты власти оказались выронены на пол, а счастливо визжащая женщина повисла у него на шее, дрыгая ногами от избытка переполняющих ее чувств. А ведь весело супруга боевого мага, у которой под одеждой довольно отчетливо выделялся набухший животик, не так уж и мало. пришлось Олегу подхватить ведьмочку на руки и проследовать вместе со своим драгоценным грузом до ближайшего дивана, на котором он и провел следующие минут двадцать, успокаивая Анжелу и вкратце рассказывая о своих злоключениях. «Так значит, ты теперь здоров?» Крепко вцепившаяся в мужа двумя руками женщина, похоже, никак не могла поверить в то, что ей все это не снится. «Ну, почти здоров. Глаз настоящий и видит». «Ожоги сошли, они просто под цвет здоровой кожи покрашены. Ногу теперь можно отрастить?» «Да, дорогая». Олег устроил супругу у себя на коленях и расплылся по слегка облезшей продавленной, но такой уютной мебели, словно забытое на столе тесто. Он наконец-то был дома. На боевого мага третьего ранга внезапно снизошло такое благодушие, что хотелось обнять весь мир. Ну или, по крайней мере, громко замурлыкать, подобно разомлевшему на солнце коту, которого гладят И мы теперь богаты? То, что пропавший без вести муж вернулся, уже могло сделать этот день одним из лучших в жизни Анжелы. Однако деньги, вынужденные экономить, каждую копейку ведьмочка тоже любила. Не сами по себе, конечно же, а материальные блага, которые можно легко заполучить с их помощью. Действительно богаты? У нас есть несколько десятков тысяч рублей, вполне легально лежащих в банке? Да, дорогая. Мысли Олега потихоньку свернули на куда менее приятную тему, а именно начальство. Комендант Форта, считающийся одним из лучших специалистов по всему гиперборейскому, в рассказанную следователем сказочку мог не поверить. То, что другим казалось лишь странностями, для него будет сродни крупной надписи «Ложь». видели бы меня сейчас сёстры. Они вечно сулили мне либо старика с бородой до да пупа, либо сырую землянку с каким-нибудь вечно пьяным мужиком. Надеюсь, когда-нибудь они о нас узнают, и их гадючие языки от зависти облезут», — хихикнула Анжела, теснее прижимаясь к супругу. «А ты, ну, просто образцовый офицер. Красавчик, третий ранг, да ещё и с деньгами. Не бойся, как и все кабели в погонах, ходить налево теперь начнёшь». «Да, дорогая». Пожалуй, коменданту стоило рассказать всю или почти всю правду. А то Савва мог до истины и своими силами при минимальных трудозатратах докопаться. Если у боевого мага третьего ранга теперь есть гражданство давно погибшей империи, то почему бы древнему волхву не хранить в своем подвале какой-нибудь магический компьютер, соединенный с базой данных? «Олег, тебя по голове били?» Помолчав секунд пять, поинтересовалась каким-то странным тоном Анжела и потянулась пощупать голову супруга. И моментально ее пальцы наткнулись на вмятину в древнем шлеме, оставшуюся после близкого знакомства с мачтой. «Да, дорогая, был вынужден признать Олег, только сейчас сообразивший, что перед этим сдуру ляпнул. Кстати, а все же, что это были за скипетр с державой? Может, сходить подобрать их, а то вдруг украдет кто?» «Им цена — пять рублей в базарный день. Неужели не узнал?» «Это же я артефакты от насекомых на денек со склада одолжила. Как снег начал таять, так из всех щелей полезли, спасу нет». Беззаботно отмахнулась анджела явно успокаиваясь и списывая провокационную фразу мужа на его общую рассеянность. В соединенные между собой стекляшки заложены матрицы рунных печати отпугивающих муравьев, тараканов, комаров, моль, клопов и еще какую-то мерзкую гнусь. а при помощи жезла их в нужных местах устанавливают. Ну, я по бытовым артефактам не специалист, мне больше с боевыми дела иметь приходится. На ум боевому магу пришло то, что и настоящие символы власти скорее всего работают схожим образом, являя собой нечто вроде магического пулемета. Только вряд ли правитель государства таскает на официальных приемах средства для борьбы с тараканами. Такая персона, если и соизволит запачкать руки о вредителей, то как минимум на несколько порядков более крупных и вредоносных. «Анжела, прости, но ты не могла бы встать, а то ноги затекли». «Ой, какие мы нежные!» — фыркнула девушка, однако, тем не менее, пересела с колени супруга на диван и открыла рот, чтобы еще что-то сказать, однако произнести хотя бы парочку звуков не успела. Пространство перед Олегом с хрустом разошлось в стороны, открыв вид на переливающееся и пульсирующее сотнями огней нечто, которое описать словами у боевого мага не получилось бы при всем желании. Впрочем, детально рассмотреть необычную аномалию он не мог, поскольку большую ее часть ему заслоняли две обнаженные женщины. Правая была Доброславой, и левая тоже. «Стабилизация носителя закончена!» В образце для сравнительного анализа больше нет нужды. Очень знакомым голосом сообщила ему одна из девушек, чья манера речи, тем не менее, мигом заставила вспомнить о бессмертном. «Возвращаю вашу низшую, подданный, и благодарю за сотрудничество». На диван с грацией подрубленного дерева плюхнулась настоящая доброслава, да так и осталась лежать, уставившись пятой точкой в потолок. Сверху на нее спикировали доспехи, бывшие надетыми на оборотня в тот момент, когда Олег ее последний раз видел. Портал закрылся. Эээ... Что это было? Анжелу, похоже, все произошедшее потрясло до глубины души. Во всяком случае, голос у ведьмочки оказался да нельзя шокированным, да и глаза распахнулись до просто-таки карикатурных размеров. «Дорогой...» Откуда взялись голозадые девки, и почему одна из них осталась? Ты их знаешь? Фух, да неужели этот кошмар все-таки кончился? Доброслава кое-как села, а потом огляделась по сторонам и мигом нашла знакомое лицо. «О, милый, и ты тут? А это что еще за жирная корова?» «Понятно». Хором произнесли дамы спустя секунду, видимо, каким-то свойственным исключительно женскому полу чувством, опознав соперницу и конкурентку. Олег попытался непредвзято оценить ситуацию и при помощи логики вместе с зачатками дара Оракула предсказать ее развитие. А потом сорвал с дивана покрывала, завернулся в него под тяжелыми взглядами напряженно сопящих женщин, притянул телекинезом ближайшую подушку Положил ее себе на голову и сделал вид, будто его здесь нет. Вообще нет и никогда не было. От грядущей бури это, разумеется, не спасет, зато поможет минимизировать последствия надвигающегося катаклизма. Вместо того, чтобы скандалить друг с другом, попутно разнося дом и нанося ущерб своему здоровью, да мы сейчас совместно обрушат бурлящее в них недовольство на сам предмет раздора, то бишь чародея. Опинать боевого мага третьего ранга, одетого в гиперборейскую броню, отключившего чувство боли и дополнительно обложившегося со всех сторон амортизирующей удары тканью, можно долго, очень долго. Жена и любовница ведь рано или поздно устанут, а там, глядишь, успокоятся и помирятся. Главное до этого светлого мига дожить. Конец книги Читал Петроник.